Постбиологическая эра Есть человек, который посвятил размышлениям об этих вопросах немало времени. Это доктор Пол Дэвис из Университета штата Аризона, возле Финикса. В интервью он рассказал мне, что для того, чтобы представить себе, какой может быть цивилизация, обогнавшая нас в развитии на тысячи или даже больше лет, нам придется расширять горизонты собственного мировоззрения. Учитывая опасности космических путешествий, считает он, выяснится, что эти существа давно отказались от своей биологической формы и представляют собой что-то вроде того самого бестелесного сознания, о котором мы говорили в предыдущей главе. Доктор Дэвис пишет. Мой вывод поразителен. Я считаю весьма вероятным, и по существу даже неизбежным, что биологический разум окажется всего лишь приходящим явлением, коротким этапом эволюции разума во Вселенной. Если мы когда-нибудь встретимся с внеземным разумом, я считаю, что он с ошеломляющей вероятностью окажется постбиологическим по своей природе. Этот вывод имеет очевидное, и далеко идущие последствия для Сети. Если инопланетяне обогнали нас на тысячи лет, то они, вполне возможно, давным-давно отказались от своих биологических тел и создали самое совершенное вычислительное тело – планету, вся поверхность которой покрыта компьютерами. Доктор Дэвис говорит, «Нетрудно представить, как вся поверхность планеты – покрывается единой интегрированной вычислительной системой. Рэй Брэдбери предложил для таких потрясающих систем термин «мозг-матрешка». Если верить доктору Дэвису, инопланетное сознание может утратить концепцию «я» или «самости» и войти в своего рода коллективную всемирную паутину разумов, которая покроет всю поверхность планеты. Доктор Дэвис добавляет, «Мощная компьютерная сеть без ощущения самости имела бы громадные преимущества перед человеческим разумом, поскольку могла бы перепрограммировать себя, бесстрашно меняться, сливаться с целыми системами и расти. Личностное чувство в ней откровенно тормозило бы прогресс». Так что он считает, что во имя эффективности и вычислительной мощности представители этой продвинутой цивилизации откажутся от собственной идентичности и потеряются в коллективном сознании. Примечание. Художественное развитие подобных идей можно найти в романе Артура Кларка Конец детства. Конец примечания доктор Дэвис признает, что критикам его идеи эта концепция может показаться отталкивающей. На первый взгляд, этот чуждый нам вид жертвует индивидуальностью и креативностью ради пользы коллектива или улья. Такой исход не является неизбежным, предостерегает он, но это самый эффективный путь для цивилизации. Кроме того, Доктор Дэвис выдвинул гипотезу, которую и сам считает нерадующей. Когда я спросил его, почему эти цивилизации не посещают нас, он дал странный ответ. Он сказал, что любая настолько продвинутая цивилизация наверняка создала виртуальные реальности, которые намного интереснее и увлекательнее реальности настоящей. Сегодняшняя наша виртуальная реальность – Детская игрушка по сравнению с виртуальной реальностью цивилизации, обогнавшей нас в развитии на тысячи лет. Это означает, что их лучшие умы могли предпочесть реальности, воображаемую жизнь в различных виртуальных мирах. Такая мысль обескураживает, признается он, но и этот вариант тоже возможен. Более того, не стоит забывать о нем при разработке новых, более совершенных видов виртуальной реальности.